Олимпий взял краску, которой писал образа, и замазал ее язвы на теле грешника. Потом велел ему омыться водой, которой умываются священники, и тут же зажили язвы, отпали с трупья, и стал тот человек здоров. Прошли годы, когда Олимпий был уже старцем. Один киевлянин заказал ему икону Богоматери и просил непременно закончить ее к празднику Успения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 Рассказ о Святом Олимпии входит в Киево-Печерский потерик, составленный в 20-х годах XIII века, сборник жизни о наиболее прославленных иноков Киево-Печерского монастыря. Он был написан монахом того же монастыря, поликарпом на основе устных преданий.